Глава вторая. Плохо, плохо, плохо. Мой внутренний голос безэмоционально заявил. Дебил. Это не поможет. Отпусти. Тебе уже все равно нецензурно. Но я все равно не убирал руки, продолжая тергать ладони на поверхности кристалла. Даже сильнее растопырил пальцы, стараясь охватить как можно большую площадь. Эдакая детская наивность. Вера в то, что получится уберечь магический детектор от разрушения. И ни одна сволочь даже не пыталась мне помочь. Все стояли с каменными лицами и тупо пялились то на меня, то на треснувший кристалл. Интересно, а у них тут действует правило «Кто последний, тот и папа». Или у меня будет шанс свалить вину за сломанную и наверняка очень дорогую игрушку на графа. Он же своими ручищами буквально минуты ранее ее лапал. Цвет менял, световые лучи в небо запускал. Вот и доигрался гад с настройками, и меня подставил. «Сириус, отпусти!» В отражении кристалла я видел позади себя громадную фигуру императорского наместника. «Давай, парень, отпускай!» «Если любишь, отпусти!» Пробормотал я, и, затаив дыхание, начал медленно упирать руки. Миллиметр за миллиметром расстояние между ладонями и кристаллом постепенно увеличивалось. Он не развалился на множество осколков, лишившись моей поддержки. Трещина тоже вела себя прилично и сохраняла свои прежние размеры, не разрастаясь еще больше. «Посторонись!» Наместник легким движением руки сдвинул меня в сторону и склонился поближе к кристаллу. «В первый раз такое вижу!» Он извлек из внутреннего кармана полушубка очки и надел их. Хм, внутри не видно ни капли маны. Вещам свойственно ломаться, вставил я свои пять копеек. Не неси чушь, огрызнулся один из магов, сопровождавших платформу с кристаллом. За многие сотни и сотни лет подобного никогда не случалось. Все бывает в первый раз, вмешался наместник. Академия Хольдград раньше была мирным учебным заведением, в котором обучались одаренные юные маги со всей империи. Пока в один день не произошло то, чего раньше никогда еще не случалось за сотни и сотни лет до этого. Всего за один день из мирной обители знаний Академия превратилась в последний оплот людей в северных землях. Речь у наместника получилась, что надо. Ни у кого не нашлось, что ему возразить. И если сначала я ляпнул про свойства вещей ломаться, чтобы отмазаться, то сейчас и сам в это поверил. Ведь если подумать, то кристалл треснул, но я при этом совсем ничего не ощутил. Получается, что это все просто чудовищное по своей нелепости совпадение. Мне очень повезло, что тут оказался императорский наместник. Иначе бы вот эти недочеловеки в мантиях наверняка повесили бы всю вину на меня». И, может, даже сожгли бы на костре, как ведьму какую-нибудь. «Дзынь!» Трещина внезапно расползлась тонкой паутиной, опоясав всю верхнюю часть кристалла. И тот наполовину осыпался вниз, позволяя рассмотреть находившийся внутри него прочный стержень яхонтового цвета. «Все бывает в первый раз», — снова повторил наместник. «Даже вечные вещи рано или поздно перестают быть вечными». Он присел у платформы и зачерпнул рукой горсть осколков и, пропуская их сквозь пальцы, словно песок, тихо добавил. «Цвет ни капли не изменился. В Сириусе нет магии. Приберите здесь все и начнем наконец, отбор». Неожиданно из стержня кристалла в небо со свистом выстрелил тонкий луч света. Моя радость моментально рассыпалась на столь же мелкие осколки, что и верхняя часть кристалла. Луч света был практически идентичен тому, который засвидетельствовал, что граф Блэквуд владел путем призыва. «Выключить трансляцию!» — приказал наместник ведущим. И над ареной мгновенно стало намного тише. Трибуны сейчас практически не шумели. Зрители настолько оказались вовлечены в происходящее, что даже не пикнули, когда шар в небе оборвал трансляцию. Наместник, не вставая, продолжая сидеть на корточках, внезапно крутанулся, настолько резко, что от скорости вокруг него образовалось песчаное завихрение. «Быстрый!» Только и успела промелькнуть в голове мысль, прежде чем огромный кулак вышиб из легких весь без остатка воздух, впечатавшись мощнейшим ударом мне в живот. Еще через мгновение я лежал, уткнувшись лицом в песок. Наместник уселся сверху, выкрутил обе мои руки и коленом надавил на шею. Настолько сильно, что моя голова на добрый сантиметр погрузилась в песок. Из-за всего этого у меня заложило уши, едва получалось различать хоть какие-то звуки. Все слилось сплошным потоком болезненного шума. Из-за бинтов, по-прежнему закрывающими вместе с большей частью лица и левый глаз, мне удавалось видеть только песок. и то, что попадало в просвет высотой до полуметра над ареной. Я видел половинки людей и ноги. Очень много ног. Судя по всему, вокруг нас собралась довольно нешуточная толпа. «Караул! Мужики начали меня лапать!» А нет, показалось, они просто меня обыскивали. И вот-вот найдут в одном из карманов дневник с глазом или черепахой. Даже любопытно, что тогда случится. Потому как совух уверял, что книга не решит проблем, а наоборот лишь усугубит ситуацию, и я окажусь в заднице. Но дело в том, что сейчас я уже и так без преувеличения в глубокой заднице, а книжка пока еще лежит в моем кармане. Я случайно вздохнул, несколько песчинок и закашлялся. За это мне сразу же прилетел ощутимый подзатыльник, от которого в глазах потемнело. все таки наместник императора в габаритах не уступал Ра, и, возможно, даже превосходил. По крайней мере, в своем полушубке он выглядел более крупным. Оставалось только сцепить зубы и терпеливо ждать, чем все закончится. Немалый опыт однозначно трактовал подобные ситуации. Всегда, всегда могло стать еще хуже. «Рот не открывать!» Меня рывком перевернули на спину. «Хоть звук услышу и скормлю ведро песка!» Наместник нисколько не шутил. Это была не пустая угроза. Если хоть пикнул, то меня наверняка накормит песком и вряд ли ограничится ложечкой за маму и за папу. Все понял! гаркнул он на меня. Решил не рисковать, и в ответ, вместо угуканья или кивания головой, несколько раз посильнее моргнул. Теперь можно было осмотреться и получить хотя бы примерное представление о происходящем. Вокруг нас было немерено народа. Пара десятков человек, не меньше. Все одеты кто во что горазд, но при этом у большинства я заметил одну общую деталь. По крайней мере, у той тройки, что стояла прямо надо мной. Медальон в форме знака бесконечности на шее у белобрысого парня в безвкусной белой рубашке в черный горошек. На запястье у мужчины средних лет в стареньком видавшем виды костюме. И у напомаженной фигуристой девушки в обтягивающем топе и коротких облекающих шортиках в пупке виднелась такая же безделушка. Они были абсолютно одинаковыми. «Что тут у нас?» Мужичок в костюме немного подался вперед, нависая надо мной и заглядывая в лицо. «Какой сладкий!» Девушка тоже резко наклонилась ко мне, из-за чего они стукнулись лбами. «Ай, больно же!» «Ну ты-то куда лезешь, Айла?» Мужчина недовольно потирал ушибленный лоб. «Наставник Лиман, почему вы такой злой?» Блондинка обиженно надула губы. Тот лишь отмахнулся и обратился к наместнику. Радок, смотрю, тяжело тебе с новобранцами!» «Уж кто бы говорил!» — хмыкнул наместник, осматривая полуголую девушку. «Или ты, наоборот, специально выклинчил за выслугу лет награду натурой?» «Следи за своим языком, наместник!» «Или не помни, что бывает за оскорбление представителя церкви!» Ага, значит, вот они какие, церковники. Любопытно, даже очень, учитывая их внешний вид. Я, конечно, все понимаю, они тоже люди и тоже заслуживают иногда немного отдохнуть. Но судя по вызывающему наряду девицы и ее яркому макияжу, понятие «немного отдохнуть» ей вообще не знакомо. А молодой парень чего? Что с ним вообще? Евнух, что ли? Деревня деревней, стоит и только поочередно на всех пялится, при этом вообще игнорирует присутствие девушки, словно ее действительно не существует. Поверь, инквизитор, я никогда и ничего не забываю. Ядовито выдохнул наместник Раддак и немного громче злобно процедил сквозь зубы. И то тоже кое о чем тебе напомню. Сейчас мы на арене. Церковника за дело. Но, видимо, правила арены касались даже их. Некоторое время Лимон стоял молча, продолжая буравить Радека испепеляющим взглядом. — Покойте! — он кивнул на меня. — Мы уходим! — Ну, наставник! — заморгала крашеная девица. — Мы же тогда все пропустим, а я так хотела посмотреть на сражение. Может, мы немного задержимся и... — Я сказал «уходим!» Инквизитора трясло от злости. Молодая дурочка на глазах его неприятеля плюнула и потопталась по его авторитету. «Хрен тебе Нискинского углорога. Проверяй его прямо здесь». У наместника было иное мнение на этот счет. Он не собирался меня просто так отдавать. «Я не разрешаю его отсюда забрать». «Засунь себе свое разрешение в задницу». «Номер восемьдесят восемь еще не прошел отбраковку». А значит, пока он находится на арене, он принадлежит Академии, ее представителю на отборе, то есть мне. Поэтому проверяй его сейчас, прямо здесь». «Отказываюсь, и мы не уйдем!» Инквизитора охватил праведный гнев. «Тогда пусть арена рассудит нас». Я чувствовал, как Радок дрожал, предвкушая схватку с Инквизитором. «Если не струсишь». Похоже, в этом мире кого угодно можно взять на слабо. Наместник и инквизитор договорились провести бой. Призом, разумеется, был я. Если Лимон победит, тогда он сможет забрать меня в церковь. Хотя готов спорить, что в этом случае я окажусь вовсе не в просторном месте с высокими потолками и с огромными, притягивающими взгляд, витражными окнами. Подвал. Сто процентов это будет подвал. Но если победит Радок, у меня будет шанс, в этом случае меня проверят на месте, и если окажется, что я не подлежу немедленной утилизации, тогда граф Блэквуд наконец получит свой долгожданный шанс провести матч-реванш. А до тех пор я побуду под опекой двух молодых инквизиторов. Судя по всему, они хоть и считались новичками, но были очень сильны. Лимон, не задумываясь, доверил им за мной присмотреть. «Эй, детишки!» окликнул Радок, уводивших меня инквизиторов. «Даже не вздумайте сбежать!» Он повернулся к ведущим, все это время совсем никак не выдававших своего присутствия. «Вы все слышали. Про Сириуса пока что ни слова. Просто объявите. Наш дружеский спарринг». Шар в небе ожил и снова заговорил голосами братьев-ведущих. Я не мог видеть происходящего, меня крепко связали светящейся тонкой веревкой и, подхватив под руки, поволокли к тоннелю — Ведущему в подтрибунные помещения, но с удовольствием слушал и мотал на ус, благо, что Кел и Трэвс умели подать информацию. Жаль, что иногда даже лишнюю. Про Лимана я и так уже понял. Он был церковным инквизитором средней руки. Звезд с неба не хватал, но заслуживал доверия верхушки, потому ему и наставничество над молодыми инквизиторами. У него был какой-то там ранг, какой-то ступени, еще много всякого бла-бла-бла. А вот Раддак оказался фруктом куда более интересным. Помимо уже известного о нем, оказалось, что он не просто представитель Академии Холдград, Он был целым ее директором и стоял над деканами четырех факультетов. Трибуны ликовали. Разочарование людей заминкой и неопределенностью судьбы первого боя, открывавшего отборочный турнир, сменилось трепетом перед дружеским спаррингом двух титанов по магическим меркам. Все прекрасно понимали, что ведущие назвали предстоящий бой дружеским спарингом лишь для проформы. На деле же было очевидно, что люди, подобные инквизитору и наместнику императора, никогда не стали бы сдерживаться в сражении. И от этого мне стало в разы обиднее, ведь я был лишён возможности своими глазами увидеть столь грандиозную схватку. Меня втащили в тоннель и бросили на пол, головой в сторону под трибунки. Бой! Было последнее, что я услышал, прежде чем все утонуло в грохоте вспыхнувшей схватки. «Бах! Бум! Х!» — нецензурно звучащий звук. «Бабах! Тадах!» Земля содрогалась от магических атак невообразимой силы. Казалось, что дрались не два человека, а без преувеличения вообще все, кто только находился на трибунах. «Да!» — девчонка визжала от восторга. «Давай! Мочи его! Добивай!» Последнее слово особенно неприятно резануло слух. Выходило, что Лимон захватил инициативу и превосходил наместника. «Еще! Еще! Бей! Да!» Айла особенно рьяно радовалась последней серии мощных взрывов. «Болеешь против наставника Лимона?» Безэмоционально поинтересовался второй инквизитор. «Ты что, совсем тупой?» Огрызнулась девушка. «Конечно против! Лично я хочу посмотреть отборочный турнир, а не провести остаток дня в штабе!» И чтобы ты знал, для справки, только девственник вроде тебя может называть штабом грязный подвал. Неправда, Болтун — находка для шпиона. Из разговора удалось узнать несколько важных и не очень вещей. Я оказался прав насчет парня, почти прав. Он не Евнух, но... Еще подтвердилась догадка по поводу подвала. Но перспектива там оказаться меня больше не пугала, ведь этого не случится. Девушка прямым текстом заявила, что желает своему наставнику поражения, и получается, ее ярые вопли, полные восторга и радости, значили, что побеждал именно наместник Радок. «Да!» Айла заорала, как полоумная, и на эмоциях впечатала свой ботинок мне в бок. «Я узнал об окончании боя еще до того, как об этом известил Небесный Шар. Кажется, напомаженная дура в честь этого сломала мне несколько рёбер. Видимо, Раддак отметилил Инквизитора на славу. Мы прождали его появление в тоннеле целых полчаса. Столько времени ему понадобилось, чтобы собраться с силами и, наконец, выполнить свою часть уговора, а именно проверить меня здесь и сейчас. Вместе с ним пришел и Наместник. К слову, он выглядел в разы лучше Лимана». Но все равно сразу становилось понятно, что победа далась ему совсем нелегко. «Скорее!» — радок злился из-за медлительности церковников. «Переверните его на спину!» — приказал Лимон. И Айла, без каких-либо пререканий, бросилась выполнять приказ. Блондинка не меньше наместника хотела побыстрее совсем покончить и снова занять свои места на трибуне. «Переворот!» — дура снова замахнулась ногой, «собираясь пинком перевернуть меня на спину!» Я напрягся, ожидая очередного удара. Вмешался наместник. Прежде чем девушка успела обрушить на меня удар, он схватил ее. Могучая пятерня Радака бесшумно легла девушке на голову. Всего мгновение, и девушка с визгом оторвалась от земли. Это и спасло мои ребра от второго свидания с металлической накладкой на носке девичьей обуви. Ее ботинок всего на несколько сантиметров разминулся с моим лицом, обдав его лишь легким порывом ветра. «Отпусти!» — вцепившись обеими руками в лапу Радока, сжимающую блондинистую голову, девушка брыкалась, всеми силами стараясь вырваться. «Вот же дура!» — старший инквизитор не спешил подопечный на помощь, но свое недовольство вежливо высказал. Радок, прекрати!» «Девочка!» — наместник развернул Айлу к себе лицом, продолжая удерживать ее в подвешенном состоянии, словно куклу — — Еще раз попробуешь навредить имуществу Академии, и я раздавлю твою милую головку. Ты меня поняла? «Наставник — Наставник! — жалобно пропищала она, напрасно надеясь на вмешательство Лимана. — Да, я все поняла. Освободившись, блондинка злобно зыркнула на Радока и молча наклонилась, чтобы перевернуть меня. Начался мой осмотр. Сперва чтение какого-то заклинания. Насколько я понял, если бы я оказался одержим злым духом, то его сейчас знатно прожарило бы. Возможно, вместе с моей тушкой. Далее Лимон достал из внутреннего кармана пиджака флягу, полностью покрытую сверкающими магическими письменами. Церковник вылил половину ее содержимого мне на лицо. И из этого испытания я вышел победителем. Не начал биться в конвульсиях, закатывать глаза и пускать пену изо рта или милить неразборчивую белиберду на языке демонов. Далее меня еще добрых полчаса подвергали самым разным проверкам. Дело в том, что инквизиторы впервые столкнулись с чем-то подобным и попросту не знали, что именно нужно было искать. Поэтому меня поливали жидкостями, втирали в кожу какие-то порошки, трогали и щупали. В конце Айла даже лизнула мои губы, но, думается мне, это потому, что у нее с головой явный непорядок. «Что скажешь?» Радок уже на стены лез из-за столь длительного ожидания. «Похоже, что какая-то мутация. Кристалл однозначно определил его как владельца пути призыва, но без какого-либо пути природного элемента». «И?» «Лимон, какой твой вердикт?» «Я не вижу никакой угрозы в неполноценном призывателе». Даже не представляю, какого фамильяра он может призвать без капли магии. Отлично. Вот и посмотрим, кто с той стороны откликнется на его призыв. Меня оправдали. Меня развязали. И, подталкивая в спину, меня поторапливали вернуться на арену. Нашему с Блэквудом бою быть. Тут такое дело. Я впервые заговорил с момента, как наместник угрозы заставил меня заткнуться. Я как бы не имею ни малейшего понятия, как совершить призыв. «На этот счет не беспокойся». Радок похлопал меня по плечу. «Мы все равно должны подстраховаться, поэтому призыв будет принудительным». Назвали неполноценным призывателем, но от этого доверять больше не стали. Чтобы я не саботировал призыв, мол, я пытался, честно, просто не получилось. Местные умельцы все подготовят, и для призыва от меня потребуется только личное присутствие. Как все просто, оказывается. Ведущие по новой кинулись заводить зрителей. Они расписывали предстоящий бой между мной и Блэквудом как нечто, о чем, возможно, потом будут слагать легенды. Разумеется, полная чушь. Но людям нравилось слышать подобное, ощущая себя особенными, чуть ли не избранными. Единственным, кто испытывал диаметрально противоположные чувства, был граф Блэквуд. Для него... Я из беспомощной нулевки превратился в таинственного и потенциально непобедимого врага. Нас разместили друг напротив друга на расстоянии около 50 метров. Достаточно большое расстояние, если учесть, что я мог драться только на ближней дистанции. Еще раз напомню несколько основных правил. Ведущий в оранжевом взял финальное слово перед началом поединка. Огнестрельное оружие, как и любое оружие дальнего боя, под запретом. И выбором графа Гаральда Блэквуда стала сабля, ведь он довольно искусный фехтовальщик. А Сириус выбрал... его выбор весьма необычен. Лучше сами посмотрите. С этими словами, шар в небе сменил картинку. И вместо лица ведущего все увидели, как из коридора на арену медленно выползла небольшая тележка, груженная прутьями арматуры. Дальше я не слушал, что продолжили говорить ведущие. Пока рабочие занимались начертанием и нанесением на песчаную поверхность арены специального круга призыва, мне предстояло немного подготовить поле боя. Пришло время воплотить в жизнь мой план. Я медленно снял повязку с левого глаза. Пора воспользоваться моим секретным оружием. Босс сказал, что с его помощью я должен понять, в какой момент маг колдует заклинания и когда он совершает призыв. На примере с кристаллом я уже видел, что всякая стихия имеет свой цвет, поэтому я не дам графу призвать фамильяра, и по возможности буду блокировать его водные атаки, оставлю только элемент молнии. Вот для этого мне и нужна арматура. Прутья арматуры один за другим втыкались в песок, в абсолютно случайном порядке. Я создал что-то вроде заземленного периметра, в теории это поможет мне избежать попаданий атак молниями. Пора начинать! Прокричал ведущий, жестом предлагая мне войти в нарисованный на песке круг, состоящий из множества рунических символов. Напоминаю, атаковать противника можно только после команды «Бой!». Я вошел в круг и встал в его центре. Пока что не было никаких ощущений. Тогда я открыл до сих пор закрытый левый глаз. Ресурс проклятого глаза не безграничен, и мне не стоит тратить его без особой необходимости. «Мир заиграл новыми красками. Я видел всю магическую сущность Блэквуда, его магический источник в области сердца и каналы маны. Они, словно кровеносные сосуды, охватывали все его тело». «Призыв!» — скомандовал ведущий. «Круг под моими ногами загорелся, и в небо ударил красный луч света, но я был сосредоточен на другом. Прямо сейчас я применил антимагию, чтобы граф не смог призвать своего фамильяра». Я потерпел неудачу. Возможно, дело в слишком большом расстоянии между нами. Поэтому, несмотря на все мои усилия, рядом с Блэквудом, из появившихся из ниоткуда брызг воды, воплотился фамильяр — крупный саблезубый тигр голубого окраса. Практически одновременно с этим, прямо с небес, прямо передо мной, с грохотом рухнул металлический шар, опоясанный множеством цепей. По высоте он был мне примерно по пояс. Но сейчас я смотрел на него снизу вверх, потому что упал на колени, когда меня приложило так, словно я только что антимагией распылил очень мощное заклинание. Внутри шара что-то было, что-то живое, и оно очень рвалось наружу. Удары по корпусу загадочного шара были настолько сильны, что цепи бились о поверхность и друг о друга, высекая искры. Похоже, мне наконец-то повезло, и в моем арсенале появилось что-то и для атаки. Но на всякий случай я немного отошел назад, когда поднялся на ноги. Бой! Ведущий дал отмашку началу сражения. Фамильяр Блэквуда словно только этого и ждал. Саблезуб сорвался с места, оставляя за собой клубы пыли. В этот самый миг цепи на железном шаре со звоном порвались. Выпускайте Кракена! Прокричал я, заставив трибуны взорваться криками.